Глава 72. Месть. Дарл Нуар. Приёмная повелителя эльфов была простой. Несмотря на неурочный час, в помещении горели несколько магических фонарей, озаряя пространство мягким, приятным светом. Секретаря уже не было, но стражники, стоявшие у дверей, не спали. Они направили на нас клинки и взвели арбалеты. Эльфы вообще выглядели немного растерянными. Наверное, они привыкли, чтобы кто-то вот так вываливался из портала прямо у дверей рабочего кабинета их повелителя. Я требую срочной аудиенции у повелителя. Скажите, что прибыл Дарил Нуар с спутниками по личному вопросу. Холадно сказал я, не обращая внимания на оружие. Эльфы молча переглянулись. И один из них быстро отправил магический вестник. К моему неудовольствию, Делиэль не спешил. Лицо лисатиэли я прикрыл тмой, чтобы охранники не устроили переполох раньше, чем мы сможем поговорить с повелителем. Но они всё равно старательно пытались разглядеть лицо третьего визитёра. Король эльфов появился не один. Следом за ним шла хитрая остерва лисриэль. Мысленно я вас благодарил, драгоса зато, что она никогда не станет моей женой. Я ждал, что ты придёшь просить прощения за то, как ты поступил с моей единственной наследницей, но полагал, что ты предпочтёшь это сделать без свидетелей. И вообще, к чему такая спешка? Строго спросил Делель, Я пришёл не извиняться, а требовать справедливого наказания для одной лживой и подлой особы, которая когда-то была моей невестой. Вы уверены, что хотите обсудить детали прямо здесь, в приёмной?" тем же тоном ответил я. Лисерель ахнула, картинно прикрывая рот изящной ладошкой, и даже выдавила из себя слёзы. Заблестевшие в уголках глаз в свете магических фонарей, я мог бы восхититься её актёрским мастерством, но это девиц меня злило слишком сильно, чтобы я был способен хоть на какую-то положительную эмоцию в её адрес. Проходите. Учти, Дарел, тебе придётся ответить за свои слова. Но ради дружбы с кланом Чёрных драконов я тебя выслушаю. Кстати, кто твой третий спутник? Невежливо прикрываться тенями в конце концов. Вы сами пожаловали ко мне в гости, сквозь зубы прошипел Делель. Нам обоим было известно, что у эльфов нет такой силы, которая смогла бы удержать меня, тем более, что вместе со мной прибыл Айсон. Но я не стал спорить. Зачем? Если я и так знаю, чем закончится наша аудиенция, демонстративно щёлкнув пальцами, хотя без этого жеста можно было прекрасно обойтись, я снял марок с Лисатиэля, заставляя повелителя нахмуриться ещё сильнее, а его племянницу изрядно побледнеть от страха. Лии громко всхлипнула и предприняла попытку побега, изображая оскорблённую невинность. Только Айзен ловко преградил ей путь, оттесняя интриганку от двери кабинета. Ты воспользовался моим подарком, чтобы привести сюда предателя и свергнуть мою власть? Несмотря на заметную дрожь, Делий говорил спокойно, стараясь не демонстрировать страх. Не говорите глупости, ваше величество. Наоборот, я прибыл, чтобы спасти вас от одной лживой змеи, честно ответил я. Не особенно выбираю выражение: "Объяснись", потребовал повелитель, усаживаясь в высокое кресло. Эта ваша племянница неоднократно покушалась на вашу жизнь, подставляя при этом своего сводного брата Лисатея, а потом сбросила его на плато смерти, собственно, как и мою супругу. которая стала невольной свидетельницей разговора Лисриль с её любовником Телем про то, какими она посмела обольгать Алису, я умолчу, но требую, чтобы предательницу наказали по всей строгости закона, ответил я, сжимая кулаки от желания свернуть тонкую шеику Лий. Не дожидаясь правосудия, От мысли, что из-за этой подлой дряни я мог лишиться жены, во мне просыпалось нечто настолько тёмное и кровожадное, что самому становилось страшно. Это наглая ложь! За что ты так со мной дар? Что плохого я тебе сделала? Тебе мало того, что ты меня бросил, нужно полностью растоптать, унизить, оболгать, всхлипывала Лисерель. Ну, у этого спектакля был только один благодарный слушатель. Делель, успокойся, дорогая, утешительно похлопал по белокурой голове повелитель, когда в поисках сочувствия эльфийка упала на грудь своему дяде. Не хочу думать, что ты нарочно пытаешься меня обмануть. Склонён полагать, что тебя и твоих друзей одурачил лисотейль. Он сильный менталист, в отличие от Лисарель. Если бы всё было именно так, как ты говоришь, то ни Лисата, ни твою, хмм, супругу мы бы уже никогда не увидели, поскольку с плато смерти абсолютно невозможно выбраться. Кстати, ключ портала от этого ужасного места похитил мой племянник Он много чего унёс из королевской сокровищницы в тот день, когда его поймали с поличным. Уверен, он специально избавился от вашей супруги, чтобы обольгать Лий. Убеждённо произнёс повелитель. Однако нам, с помощью сумеречного дракона Ренда Шэдоу, удалось найти это гиблое место и спасти с острова не только супругу, но и вашего племянника. Вмешался в разговор Айсон. Он уж потерял терпение от этой бессмысленной беседы. Это удивительно, но не исключительно. Что лис узнал, как с помощью вашей супруги он сможет выбраться из ловушки и разыграл хитроумную схему, чтобы обелить своё имя. Как заворожённый продолжал упираться Делель в тот день, когда меня задержали у дверей сокровищницы, я действительно посягнул на семейное достояние изумрудной ветви. но взял всего лишь один амулет этот вступил в разговор лисатиэль внимая из запазухи прозрачный камень на простом кожаном шнурке вы меня обвинили в устройстве заговора а я всего лишь хотел оправдаться поэтому и полез за слезой истины чтобы подтвердить собственную невиновность но видимо я был слишком предсказуем поэтому ли И её приспешники уже ждали меня на выходе из хранилища. Я настаиваю на том, чтобы ты, дядя, допросил меня и мою сестру Лисарель с использованием этого артефакта, смело произнёс Лисатиэль, кладя на стол драгоценность. Повелитель протянул руку, принимая амулет, а Лина воборот отшатнулась в сторону, как будто перед ней появился оживший Василиск. Сначала я его проверю. Дарел, задай вопрос, на который я тебе никогда бы честно не ответил. А задача у меня, Эльф. Где находится ключ от королевской сокровищницы? Усмехнувшись, спросил я. Ну кто в здравом уме ответит на такой щепетильный вопрос? Нигде. Пещера открывается крови правещего рода, не задумываясь, ответил Делей. И торопливо снял с себя артефакт. Что же, слеза истины исправна. Раз ты так настаиваешь на проверке Лесатиэль, то с тебя и начнём, решил повелитель, протягивая кристалл племяннику. Молодой эльф спокойно надел шнурок и расположил камень на груди. Ты когда-нибудь затевал против меня заговор? спросил Дейлель. Никогда. Я всегда был верен вам, дядя. Кроме того, я совершенно не желаю быть вашим наследником, легко ответил Лисад. Раз ты не виновен, зачем сбежал? Почему не позволил страже привести себя на мой суд? удивлённо поинтересовался повелитель. Меня пытались убить. Линии когда бы не позволила применить слизук к ней, отозвался парень. Абсолютно верно. Змеёй прошипела Лисарель, представляя к шее своего дяди острый кинжал. Но просчиталась. Делиль да ловко перехватил тонкое запястье, надавливая на болевые точки, отчего нож с металлическим звоном упал на каменный пол. Повелитель резко вскочил на ноги, заламывая руки эльфийке. "Боюсь, теперь у тебя просто нет выбора, моя дорогая", прошипел повелитель. Нажимая неприметный камень, украшавший резной рабочий стол, комната быстро наполнилась вооружённой стражей.